«Может быть, ваша честь соизволит уплатить по этому счетцу? – спрашивает мистер Раф. «Разумеется, оплачу, – говорит Гарри, останавливаясь на ступеньках и угрюмо глядя поверх головы мистера Рафа. «Может быть, мистер Орингтон уплатит сейчас?» «Нет, сударь, не сейчас», — отвечает мистер Орингтон и устремляется вниз. — Мне очень, очень нужны деньги, — сэр умоляющий произносит голос с нижнего марша лестницы. — Миссис Раф, дайте дорогу, сударь, — свирепо восклицает мистер Уорринтон и, оттолкнув мистера Рафа к стене, так что тот чуть было не полетел кувырком по собственной лестничной площадке, он гневно спускается вниз и уходит на Бонд-стрит. В Кинг-Мьюз у Чарин-Кросс шли гвардейские учения, и Гарри, услышав барабаны и флейты, заглянул в ворота. Во всяком случае, я могу пойти в солдат, и угрюмо размышлял он, продолжая путь. Пройдя Сент-Мартинс-Лейн, где он успешно завершил ко какие дела, мистер Уоррингтон направился в Лонг-Акр, к дому сапожника, у которого квартирует его друг мистер Сэмпсон. Хозяйка сказала, что мистера Сэмпсона нет дома, но что он обещал вернуться до часу. Она знала мистер Уорринтона, а потом пригласила его подняться в апартаменты его преподобия, где Гарри остался ждать и за неимением другого развлечения взял было почитать неоконченную проповедь, над которой трудился капеллан. Но скоро он оставил чтение, ибо темой была притча о блудном сыне. Вскоре он услышал на лестнице визгливый голос хозяйки, преследовавший кого-то, кто торопливо взбегал по ступенькам. Затем в комнату влетел Сэмсон, а за ним рыдающая хозяйка. Увидев Гарри, Сэмпсон попятился, а женщина остановилась как вкопанная. Удрученная собственными заботами, она, несомненно, забыла про то, что ее постояльца ждет посетитель. — Говорю же вам, что в доме всего тринадцать фунтов, а он придет в час! — выкрикивала она, преследуя свою жертву. «Тише, тише, милая моя!» — восклицает запыхавшийся капеллан и указывает на Гарри, который встал с сиденья у окна. «Разве вы не видите мистера Уорринтона? У меня к нему дело, крайне важное дело. Все будет хорошо, поверьте мне!» И он, учтиво, выпроводил из комнаты квартирную хозяйку, за чьи юбки цеплялась куча перепуганных ребятишек. Сэмпсон, я пришел еще раз попросить у вас прощения», — говорит мистер Уорринтон, подходя к капилану «То, что я сказал вам сегодня, было грубо, несправедливо и недостойно джентльмена». «Ни слова более, сэр», — печально отвечает Сэмпсон с холодным поклоном, лишь слегка пожав руку, которую протянул ему Гарри. «Я вижу, что вы все еще на меня сердитесь», — продолжает Гарри. «Что вы, сэр, извинения — это извинение? Человек моего положения не может требовать большего от джентльмена вроде вас. Без сомнения, вы не хотели меня обидеть. А даже если бы хотели, вы не первые в вашей семье». И он жалобно смотрит вокруг себя. «Мне было бы лучше, если бы я никогда в жизни не слышал имени Эсмонт или Каслвуд и не видел бы замка, изображенного вон на той картине над камином, где я похоронил себя на долгие-долгие годы. Милорд, ваш кузен захотел взять меня в Капиланы, обещал обеспечить мое будущее, держал меня при себе, пока для меня не закрылись все другие возможности, а теперь не отдает того, что мне причитается». «Что вам причитается, мистер Сэмпсон? О чем вы говорите?» — спрашивает Гарри. — Я говорю о жаловании за три года, как капеллан у Касла Вуда, который он мне должен. Узнав, что вы не можете дать мне денег, я с утра отправился к его сиятельству. Я просил его, сэр, на коленях просил, но у его сиятельства денег не было. Он, правда, не скупился на учтивые слова. Прошу у вас прощения, мистер Уоллинтон, но денег не дал. То есть дал пять геней и сказал, что больше у него нет ни гроша. Ну что такое пять геней, когда их нужно сотню? «Бедные малютки, бедные, бедные малютки!» «Лорд Каслвуд сказал, что у него нет ни гроша!» — восклицает Гарри. «Да он же вчера выиграл у меня в пикет 1100 фунтов, которые я уплатил ему вот из этого самого бумажника!» «Возможно, сэр, возможно. Ни одному слову его сиятельства верить нельзя», — говорит мистер Сэмпсон. «Но я думаю о том, что завтра у этих бедных людей не будет крова над головой». «Этого не случится». — говорит мистер Уоррингтон. — Вот восемьдесят геней, Сэмпсон, они ваши, а больше у меня нет. От всей души я дал бы, сколько обещал, но вы не пришли вовремя, теперь я бедняк, пока не получу денег из Виргинии. Капеллан растерялся от удивления и побелел, как полотно. Потом он бросился на колени и схватил руку молодого человека. — Боже, великий сэр! — восклицает он. — Не ангел ли вы хранитель, которого мне послало небо? Утром вы пеняли мне за слезы, мистер Уоррентон, но я не могу их сдержать. Это слезы благодарного сердца, сэр. Даже камень пролил бы их, сэр, растроганный такой добротой. Да будет над вами всегда благословение Божье. Да не спошлет вам небо счастья и благополучия. Да будут услышаны мои недостойные молитвы о вас, мой друг, мой благодетель. Нет, нет. — Встаньте, мой друг, встаньте, Сэмпсон! восклицает Гарри, которому хвалы и пышные фразы капеллана только досаждают. — Я рад, что мог оказать вам услугу, искренне рад. Ну, ну! Да не стойте же передо мной на коленях! — Не перед вами, сэр, а перед небом, не спаславшим мне вас! — восклицает капеллан. — Миссис Уэстон! Миссис Уэстон! — Вы меня звали, сэр? — тут же осведомляется хозяйка, которая все это время стояла под дверьми. Мы спасены, миссис Уэстон, мы спасены, выпиет капилан на колени женщины, и возблагодарите своего благодетеля. Дети своими невинными голосками, призовите на него Божье благословение. И под водительством капелана вокруг Гарри зазвучал хор благословения их ныканья. Молодой вергинец стоял среди благодарной паствы, смущенно улыбаясь и очень довольный. Он ведь ничего не мог с ними и поделать. Одна девочка не поняла, что надо упасть на колени, осталась стоять, но мать тотчас -то закатила ей оплеуху с криком «Чтоб тебе, Джейн, становись на колени и благословляй джентльмена, кому говорят!» «Мы оставим их совершать это благодарственное служение». Гарри ушел из Лонг-Акра, почти совсем позабыв о горе с тех последних дней, ободренный приятным сознанием, что он совершил доброе дело. Девушка, с которой Гамбо беседовал в тот вечер, когда Гарри заехал от Уайта к себе за деньгами, была миссис Молли, окерская горничная, прислужившая барышням. Где бы ни гостил неотразимый Гамбо, повсюду на людской половине у него оставались друзья и поклонницы. Мне кажется, мы упоминали, что они с Молли вместе гуляли по городу в среду вечером и как раз обменивались любезностями, положенными при прощании, когда хозяин Гамбо, подъехав, прервал их нежный шепот и все прочее. Час за часом в среду, в четверг, в пятницу, бледненькая девушка сидела у окна в доме лорда Ротема на Хилл-стрит, а ее мать и сестра с грустью поглядывали на нее. Она отказывалась выходить из дома. Они знали, кого она поджидает. Один раз он прошел мимо, и, быть может, она решила, что он сейчас войдет, но он не вошел. Он исчез в дверях соседнего дома. Папа ничего не сказал девочкам о подарках, которые прислал Гарри, а своей ссоре с Вергинцем шепнул их матери два-три слова. Вечером в субботу давалась опера мистера Генделя, и папа вернулся домой с билетами на галерею. Эти решила поехать. Ей полезно развлечься, думала Тео, и, и может быть, среди блестящей публики там будет и кто-то». Но кого-то там не было, и чудная музыка мистера Генделя пропала для бедной девочки в туне. Если бы оркестр вдруг заиграл творение сеньора Бонанчини, она едва ли заметила бы разницу». Возвратившись домой, барышни раздеваются, готовясь ко сну. Они снимают новые атласные платья, в которых щеголяли в опере, где выглядели такими свежими и милыми среди нарумяненных и набеленных горожанок, и тут Тео замечает, что миссис Молли и горничная украдкой трет заплаканные глаза — Тео всегда тревожится, когда у кого-нибудь рядом случается беда, чего нельзя сказать об IT, которая теперь страдает, бедняжка, одним из самых эгоистических недугов, какие только могут поразить смертного. Вам когда-нибудь приходилось бывать среди безумцев и замечать, как они никогда ни о ком не думают, кроме себя? «Что случилось, Молли?» — спрашивает добросердечная Тео. Молли же не терпелась поскорее рассказать своим барышням все. «Ах, мисс Тео, ах, мисс Эйти, восклицает она. «Как вам и сказать-то? Сюда приходил мистер Гамбо, черный коммердинер мистера Уоррентона, мисс, и он говорит, что нынче вечером мистера Уоррентона забрали два бейлифа, когда он выходил от сэра Майлза Уоррентона, который проживает через три дома отсюда». «Замолчи!» — строго приказывает Тео. «Кто это трижды вскрикнул?» — миссис Молли. «Она вскрикивает, потому что мисс Эти. V obrhu padíte se stůla na pol.